Глава 13. Как Холь, помощник Эрика, перерубил якорный канат. Оспакару Чернозубу стало известно, что Эрик Светлооки, не желая оставаться в Исландии вне закона, ушел в море на вольный простор на славном судне Асмунда-жреца. По совету сына своего гицура, Чернозуб снарядил два больших боевых корабля, двинулся с ними на перерез пути судну Эйрика и, притаившись за западными островами, как только его судно оказалось в виду, запер ему выход из пролива в открытое море. «Здесь, как видно, стоят викинги», — сказал Эйрик, заметив два длинных боевых судна, увешанных щитами. «Здесь стоит Оспакар Чернозуб», — сказал Скалагрим. Поверь моему слову, государь. Время клонилось к вечеру. Эрик обратился к дружинникам. Видите, товарищи, нам запер дорогу Оспакар Чернозуб с двумя длинными боевыми кораблями. Нам остается только или поворотить судно и бежать от него, или идти вперед и дать ему сражение. Поспешим уйти, господин, пока мы целы, сказал Холь из Таля. Но кто-то другой крикнул из толпы. Как те двое борцов Оспакара бежали точно спугнутые утки перед твоим нападением, Эрик. Так точно побегут и теперь его суда перед твоей Гудрудой. «Да, да», — кричали остальные. «Не слушай трусливых бабьих речей Холя. Пусть никто не скажет, что мы бежали перед Оспакаром». И по слову Эрика, гребцы приналегли на свои длинные весла, и Гудруда устремилась вперед к судам Оспакара. Стоя на носу своего корабля, Эрик и Скалагрим заметили, что суда неприятеля связаны между собой крепким канатом, так что Гудруда, пытаясь проскользнуть между ними, неминуемо была бы захвачена этим канатом, если бы они вовремя не заметили его. На носу одного из судов стоял сам Успакар в черном шлеме с вороними крыльями. Эрик крикнул ему, «Кто ты такой, что смеешь преграждать мне путь?» Обменявшись несколькими оскорбительными словами, враги вступили в бой. В момент, когда Гудруда, разогнанная сильными ударами весел, готова была врезаться между вражескими судами, Эрик, вскочив на золотого дракона, украшавшего нос его корабля, сильным ударом своего молнии света перерубил канат, и Гудруда проскользнула, как чайка между двумя камнями. «Убирай весла и готовь багры», — приказал Эрик Светлоокий. Минуту спустя завязался страшный бой. Эрик и Скалагрим поспевали повсюду. Люди Оспакара взбирались на Гудруду и падали мертвыми. Эрик со Скалагримом пробивались на судно Оспакара, но густая толпа его людей заслоняла его, и в тот момент, когда они усердно работая мечом и топором почти проложили себе путь, Эрик вдруг заметил, что течение несет судно, на котором он находился, прямо на скалы, и что оно неминуемо должно разбиться. Он крикнул своим людям. «Живо! Все, кто с Гудруды назад, судно это сейчас затонет!» Сам он, скалогрим, и все его люди, один за другим, успели перескочить обратно на свое судно. Ос, же сын его и несколько человек из его людей кинулись в море и вплавь добрались до берега. В этот момент судно наскочило на скалу и на глазах у всех разлетелось в щепки, неся смерть и погибель десяткам людей. Эрик хотел было сам сойти на берег, схватиться с Оспакаром и его сыном, но боялся разбить оскалы свое судно. Кроме того, ему приходилось еще отбиваться от второго боевого корабля Оспакара. Видя гибель первого, это судно, названное «Ворон», стало уходить, но Эрик решил преследовать его, предоставив Оспакара и его сына их судьбе. Палуба Гудруды была завалена трупами убитых и телами раненых, стеснявших движение людей. Так что, прежде чем корабль успел описать поворот и достигнуть устья пролива, служившего выходом в море. Ворон, опередивший его, успел поднять паруса и, пользуясь попутным ветром, ушел далеко вперед. Но Эрик не унывал, и едва только Годруда вышла в открытое море, тоже поставил паруса и погнался за вороном, не теряя надежды нагнать его. Убрав убитых, люди сели за стол. Скала, грим, глядя на убитых, сказал. Я бы с большей радостью видел бы здесь голову Оспакара, чем тела всех этих бедных Керли и его, так как других людей он всегда найдет, а другой головы не нашел бы. Тем временем ветер стал свежеть. Около полуночи разразилась сильная буря. И Холь спрашивал, не убавить ли паруса. Но Эрик не приказал убавлять, заметив, что если ворон может идти на всех парусах, то и Гудруда тоже может. Погоня продолжалась всю ночь до утра. По утру ворон был уже только в двух-трех стадиях, Стадия восьмая часть английской мили. Впереди гудруды. Теперь из опасения бури и сильного ветра на вороне убавили паруса, и он нырял уже не так быстро, делая вид, будто собирается вернуться в Исландию. «Этого мы им не дозволим», — сказал Эрик. «Работай дружнее, товарищи. Ворон идет теперь быстро, но мы идем быстрее его. Готовьтесь, сейчас загорится бой. Мы нагоняем их». «Не к добру затевать бой в такую непогоду», — заметил Холь. «А ты не рассуждай». «А делай, что тебе приказывает старший», — угрюмо сказал Скала Грим, грозно сверкнув на холле глазами и выразительно сжимая в кулаке свой топор. И люди стали готовиться к бою, а Скала Грим, стоя на носу, держал на готове маленький якорь, которым собирался задеть вражеское судно, чтобы не дать ему отойти во время абордажа. Как только суда поравнялись, и берсерк закинул свой якорь, глубоко впившийся в вражеское судно, Эрик Первый, а следом за ним Скалогрим вскочили на палубу ворона, приказав экипажу следовать за собой. Но прежде чем они успели это сделать, Холь взмахнул своим топором и одним ударом отрубил канат у якоря. Сильный вал подхватил Гудруду и унес ее далеко вперед. Эрик и Скалогрим очутились одни на палубе вражеского судна. Но, успев проложить себе путь к главной мачте, Они встали к ней спина к спине, широко размахивая вокруг себя один мечом молнии светом, другой своим топором, разя всякого, кто решался подступиться к ним. Экипаж ворона, растерявшийся сначала при появлении Эрика, теперь остервенился от злобы, что тридцать человек не могут совладать с двумя. Они стали метать в них стрелы и каменья, но из-за того, что судно сильно качало, камни и стрелы пропадали даром а из их людей уже человек десять лежали ранеными и убитыми у ног Эрика и Скала Грима. Но вот один большой камень упал на плечо Берсерка, и правая рука его разом отнялась. «Плохо дело», — сказал Скала Грим. «Только ты не унывай, я умею держать секиру и в левой руке. Кто подойдет ко мне, тому не сдобровать». Тем временем люди Оспакара держали между собой совет, и их старший говорил так. «Нас осталось теперь в живых только семнадцать человек, не считая раненых. Этого едва хватает, чтобы управляться с судном, да и срам нам будет великий, если скажут, что двое одолели целую команду в 30 человек. Если же мы предложим им мир и доброе обращение под условием, что они согласятся быть связанными до тех пор, пока мы не пристанем к земле и высадим их на берег, не возбуждая против них никаких преследований, они верно согласятся. А когда заснут, то мы их убьем и скажем, что одолели их в бою». «Постыдно это дело», — сказал один человек и отошел в сторону. Но остальные молчали. И старший подошел к Эрику и искал гриму, и предложил им мир, и те условия, о которых говорил, хотя оба героя не доверяли ему, но согласились. Только Эрик спросил, «Почему же нам быть связанными?» «Потому что ты так силен и могуч, что мы не можем быть спокойны, если ты, наш враг, останешься у нас на судне и будешь свободен». Эрик пожал плечами и согласился. Их отвели под палубу, где и ветром не хватало, и водой не заливало. Связали по рукам и по ногам, накрыли теплыми плащами от стужи и принесли им хорошей пищи и питья. Когда вели Эрика под палубу, он взглянул вперед и увидел далеко, в стадиях в двадцати или больше, свою гудруду. Скалагрим тоже видел и сказал, «Хорошо наше-то судно, и хороши наши товарищи, так и оставили нас в западне». «Нет, Скалогрим, они не могли повернуть назад в такую бурю, да и, вероятно, считают нас мертвыми теперь». Но если я увижу когда-нибудь опять этого Холя, то не буду к нему особенно милостив. И не стоит он никакой милости», — проговорил себе в бороду скалогрим и задремал. Эрик стал думать о Гудруде Прекрасной, вскоре и им овладел сон.